За встречей двух знаков следите внимательно: Сперва вопросительной, потом восклицательной. Не только многоточие и тире достается вся слова в соцсетях. Им буквально наступают на пятки вопросительные и восклицательные знаки. Пользователи очень любят их сочетать в эмоциональных постах, ставят по три знака подряд и в самой неожиданной последовательности. На самом же деле, и на этот случай в русском языке есть правило. При сочетании вопросительного и восклицательного знаков сначала ставится основной знак, указывающий на цель высказывания, а затем дополнительный, который окрашивает это высказывание эмоционально. Давайте разберемся. Как примеривать правильное ударение? Какое это предложение по интонации? Вопросительное. Говорящий-пишущий задает вопрос, значит, главный знак вопросительный. Но этот вопрос еще и эмоционально окрашен. Тут чувствуется и удивление, и возмущение, значит, добавляем восклицательный знак. Как правило, эти знаки всегда стоят в такой последовательности: сначала вопросительный, потом восклицательный. Само название восклицательный знак происходит от выражения note of admiration пометка об В английскую типографику он был введен 15 веке, в немецкую в конце 18. -го. В церковнославянской и старинной русской письменности восклицательный знак имел название удивительное. Начертание восклицательного знака происходит от латинских букв L и «О», а вопросительного латинских Q и O. Эти буквы просто писали друг над другом. Но уж, конечно, таких россыпей знаков, которые мы видим сейчас в соцсетях, в старинных текстах не встречалось. В справочное бюро grammaty.ru однажды обратились с вопросом: допустимо ли с точки зрения грамматики ставить три восклицательных знака в конце предложения или одного восклицательного вполне хватает? Ответ был таким: по правилам пунктуации в конце предложения ставится только один восклицательный знак. Все хорошо в меру.